ЛАКСКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ Прекрасная Перри Давным-давно в стране Индустане, в городе Хамадане, жил на берегу моря бедный человек с женой. Муж собирал выброшенные волнами обломки разбитых кораблей, продавал их на топливо и этим кормил себя и жену. Но не бедность их донимала. Горевали муж с женой о том, что нет у них детей. Однажды, когда собирал бедняк на берегу топлива, выплыла из моря русалка. Голова у нее была как у женщины, а тело рыбье. Она сказала бедняку. «Хочешь, я сделаю так, что у тебя будет сын. Но когда он подрастет, станет юношей не ты, а я распоряжусь его судьбой. Согласен?» «Согласен с радостью», — закричал бедняк. Он на все был согласен, лишь бы не погас его очаг. Время прошло. Родила жена этого человека красивого, крепкого мальчика. Мальчик вырос, превратился в сильного юношу. Теперь он вместо отца собирал на морском берегу топливо. Раз, когда он пришел на берег, выплыла из глубины морская русалка. «Пора думать о твоей судьбе», — сказала она. «Я нашла для тебя невесту. Иди по берегу вперед. Там, у высокой скалы, ты встретишь свою суженую». Послушался юноша. Пошел, как велела русалка, и увидел, что к высокой скале подлетела белая голубка. Голубка юношу не заметила. Опустилась она на землю и обернулась прекрасной девушкой. Девушка разделась и бросилась в море. Пока девушка купалась, юноша подкрался и схватил ее одежду. Увидев это, девушка подплыла к берегу. «Добрый человек, кто бы ты ни был, отдай мое платье!» — взмолилась она. «Как же без него вернусь я в отцовский дом?» Но юноша, как только взглянул на красавицу, влюбился в нее. Он не спешил отдавать одежду. «Возьми мое сердце», — сказал он в ответ. «Обещай стать моей женой, тогда отдам». Юноша тоже полюбился девушке. Она согласилась. Он бросил платье и отвернулся, пока красавица оделась. «Как я тебя найду?» — спросил юноша. «Приходи к этой скале сегодня вечером. Под ней откроется вход в подземелье». «Спустись вниз по каменным ступеням. На твоем пути будут три двери с золотыми засовами. Мимо первой пройди, на вторую не гляди, третью открой. За ней я буду тебя поджидать». Сказала так девушка, превратилась в голубку и улетела. Все сделал юноша, как было приказано. Спустился в подземелье, отодвинул золотой засов, открыл третью дверь, за которой уже ждала его красавица. Она обняла юношу и сказала. «Я Перри». «Дочь морского царя. Он правит морями и подземным царством. Нас у него шесть дочерей. Отец позволил нам самим выбирать женихов. Иди к нему, поклонись, проси меня в жены». Пошел юноша к морскому царю. «Я не против, чтобы ты стал моим зятем», — молвил царь. «Надо только испытать, ловок ли ты и смекалист ли». «На первый раз даю тебе такую работу. За одну ночь вспаши поле, посей на нем пшеницу и собери с него урожай». Опечалился юноша. «Ну как за одну ночь пшеницу вырастить?» «Пошел к прекрасной Перри». «Не горюй», — успокоила его девушка. «Мы все сестры тебе поможем». Утром проснулся юноша. Лежит он на краю пшеничного поля, хлеб сжатый в копны уложен. Пошел к морскому царю, доложил, так, мол, и так, твой приказ выполнен. Царь остался доволен, похвалил юношу. Молодец, а теперь, копный не разбирая, зерно вымолоти и в закрома засыпь. Тут юноша сам смекнул, что ответить. Дай мне, говорит, тридцать тысяч мышей, они все до зернышка выберут и ни одного снопа с места не сдвинут. Ответ понравился царю. Хорошо, воскликнул он. — А теперь последняя задача. За ночь развесь на кровле моего дворца тридцать тысяч колокольчиков. Пусть утром их звон меня разбудит. — Я развешу колокольчики, — пообещал юноша. — Дай мне только в помощь тридцать тысяч ласточек. И этот ответ царю понравился. Царь нашел, что жених достаточно смекалист для его дочери и согласился выдать Перри за него замуж. Назначили день свадьбы, созвали гостей, устроили богатый пир. Зажили молодые в любви и согласии, но видела Перри, что мужа ее одолевает тайная забота. Начала она его расспрашивать, и он сознался. Скучно ему без отца и матери, хочет он к ним вернуться. Призадумалась царевна. — Мой отец никого из своего царства на белый свет не выпускает, но если ты так хочешь, мы убежим вдвоем. Позвала Перри своих служанок и приказала им. «Когда утром придут звать меня к завтраку, ответьте за меня, я еще не встала. Придут второй раз, скажите, встаю. В третий раз придут, скажите, одеваюсь». И ночью Перри с юношей ушли подземным ходом и выбрались на белый свет. Утром морской царь стал звать дочь к завтраку. «Я еще не встала», — ответила за нее служанка. Царь ждал дочку, не дождался. Послал во второй раз. — Встаю! — отозвалась Запери вторая служанка. И опять ждал царь, не дождался. Послал в третий раз. — Одеваюсь! — крикнула Запери третья служанка. Долго ждал царь понапрасну. Догадался, наконец, что сбежали его дочка и зять. Взял волшебное зеркало, посмотрел. Беглецы уже на белый свет выбрались. Далеко ушли. Снарядил царь погоню, увидела Перри, догоняют их царские слуги, сказала «Я стану мечетью, а ты будь муллой», и выросла на том месте, где они стояли, мечеть, а в ней читал Коран Мулла. Вбежали царские слуги в мечеть, спрашивают «Не видел ли ты, Мулла, царевну Перри с мужем?» «Видел», — говорит Мулла, — «они только что скрылись за горой». Помчалась погоня по ложному следу и ни с чем вернулась. «Кто вам в пути встречался?» — спросил морской царь. «Один мулла в мечети», — ответили слуги. «Эх вы, ротозяи! рассердился царь. «Зовите ко мне визиря!» Отправился сам царь с визирем в погоню за дочкой. Оглянулась Перри, видит, догоняет их отец. «Ты стань селезнем!» — сказала она мужу. «А я буду озером!» И разлилась в том месте, где они стояли озеро, а по озеру плавал селезень. Кинулся царь селезня ловить, да не тут-то было. Только к озеру подойдет, озеро отступает, селезень уплывает. Устал морской царь, умаялся, махнул рукой и обратно повернул. А Перри и юноша дальше пошли. Долго ли шли, коротко ли, кто знает, но вернулся все же юноша к отцу с матерью. То-то счастье было у родителей. Сыграли они сыну свадьбу. А я на той свадьбе был. Подарили мне три румяных яблока. Одно я сам съел, другое отдал тому, кто сказку слушал, а третье тому, кто сказку запомнил.